Глава 8. Фа. I can't say no. So the lights are on. There is nobody home. Swo and never lose control. Then I fell in love with a heart that beats so slow Трой Сиван. Фит Алекс Хоуп. Blue. Мир пропадал постепенно. Сначала исчез свет, словно в глаза залили густые чернила сквозь которой не проступало ни единого оттенка. Следом отключилось ощущение пространства, как в детской игре, когда завязывают глаза плотной тканью, берут за плечи и вертят вокруг своей оси, путают, а потом отпускают. И сложно понять даже, где пол и потолок. Затем померкли запахи. Только боль оставалась до конца. Она заменила кровь в венах, воздух в легких, мысли в голове. Словно сломались поочередно все кости, треснули, раскололись, как тонкий лед от удара. Сердце колотилось так быстро, что невозможно было сделать вдох. А Откуда-то снизу из живота в один миг поднялась раскаленная волна, окутавшая каждую клеточку. Так сгорают заживо. Однако даже у того, что кажется вечным, есть окончание. В какой-то момент мучительный жар отступил, но темнота так и не рассеялась. Все погрузилось в звенящую тишину, вакуум, стало ничем. Человеку сложно представить, что такое настоящая пустота, но это была именно она. Ни граней, ни чувств, ни способности хоть что-то осмыслить. Чистый лист, который начинается с попытки понять, что такое я. Попытки, оказывающиеся провальными. Я готов поддержать тебя. Мне не за что оправдываться. Что бы про меня ни говорили, это уже не имеет никакого значения. Есть те, кто готов встать на твою сторону. Пойдем со мной, к старейшинам. Уходи. Вернись, вернись, вернись! Внутри будто что-то щелкнуло, как вставшая на место кость или попавший в замочную скважину ключ. Когда получилось наконец сделать вдох, Ван Син подавился воздухом. Мир включился снова за секунду, как родился когда-то из полной пустоты, и его было слишком много. А сын, ты меня слышишь? «Юйлань, успокойся, не мешай мне. Куан Ли, это был ее голос. Звенел, расходясь в стороны эхом, как крик в пересохшем глубоком колодце. Ван Сын снова вдохнул и на этот раз почувствовал отвратительный резкий запах, от которого к горлу поступила тошнота. Он попытался приподняться, но руки до сих пор ничего не чувствовали. Не получилось даже нащупать пол или хоть что-то, на что можно было бы опереться. Вонь никуда не исчезала. Так что все, что Ван Сын сумел, это отвернуть голову, утыкаясь носом во что-то мягкое. До виска осторожно дотронулись а резкий запах, наконец, пропал. В голове немного прояснилось. Иван Цинн с трудом заставил себя открыть глаза. Перед лицом было что-то светлое. — Как он? — Ван Цинн, слышишь меня? — Скорая будет только через полчаса. На дороге авария. Ацин — А Цинн! Ван Цинн поморщился. Каждое слово впивалось в череп длинными иглами. Он почувствовал, как с его лба аккуратно, еле касаясь, убрали волосы. Пряди щекотно скользнули по коже. Осознание произошедшего — проявлялась обрывками, толчками. На нем все еще был длинный костюм, но только нижний его слой. Ткань была более тонкой и приятной на ощупь. Это Ван Цин понял, когда попробовал пошевелиться. Первым, что он ясно увидел, оказалось бледное лицо над ним в обрамлении длинных волос. Сверху на него внимательно смотрели темные глаза. Лун Ань. Ван Цин понял, что лежит головой у него на коленях и по-прежнему ощущает прохладное прикосновение к лицу. Лун Ань продолжал держать руку у его виска, едва касаясь кожи кончиками пальцев. Светлая пелена, что маячила перед ним, когда он попытался отвернуться от какого-то резкого запаха, была просто его одеждой. Ван Цин осознал, что в тот момент утыкался ему лицом в живот. — Снова здравствуйте! — послышался голос Куанли сбоку. Ван Цин моргнул и, осторожно, опасаясь, что вернется тошнота, перевел взгляд в сторону. Куанли сидел рядом на полу, держа в руке ватный тампон. Именно от него и шел этот отвратительный запах. Ван Цин содрогнулся от одного воспоминания о нем. — А, Цин, Юйлань тоже была здесь. Ее лицо полностью побледнело настолько, что стали заметны маленькие совсем светлые веснушки на верхней части щек. Ван Цин взял ее руку, когда она протянула к нему ладонь, и мягко сжал ее. — Я в порядке, — сказал он. Даже от собственного голоса начинала сильнее болеть голова. — Лучше тебе и правда быть в порядке, иначе я уложу тебя в больницу, — грозно произнесла Конли. Несмотря на строгость, говорила она куда тише, чем обычно. Наверное, жалела его голову, которой будто успели поиграть в футбол. Ван Цин улыбнулся, снова посмотрев на нее, но стараясь при этом не особо шевелиться. «Зачем мне в больницу? Когда есть ты?» Куанли поджала губы и сунула ватный тампон в маленький пакет. Справа от нее стояла раскуроченная аптечка, вокруг которой валялись упаковки с бинтами, таблетки и какие-то пузырьки из темного стекла. Пока Ван Цин осматривался, в поле зрения попал Фолинь, Он стоял за спиной сидящей на полу Юйлань, поддерживая правую руку левой, и опять грыз излюбленный заусенец на большом пальце. — Хватит объедать себе руки! — сказал Ванцин, и все же сделал усилие, чтобы приподняться. — Я в порядке. Лунань придержал его за плечи и помог сесть. Голова кружилась, и Ван Цину пришлось снова опереться на него. Фалин тем временем стремительно багровел, хотя до этого тоже был бледным, как полотно. — В порядке? Ты рухнул, как подкошенный. Голову мог себе расшибить. «Не расшиб же!» Ван Цын поднял руку и прижал ладонь ко лбу. Юй Лань погладила его по плечу и перевела взгляд ему за спину. «Хорошо, что Лун Ань был рядом!» «Да уж!» — сварливо произнесла Куан Ли. «Все могло быть куда хуже!» Ван Цын нахмурился. Он чуть развернулся, чтобы посмотреть на Лун Аня. Только в этот момент тот позволил себе пошевелиться и сесть удобнее. Все это время Ван Цын чувствовал только его дыхание собственной спиной. Он поймал его, не дав ему упасть, «Лун Ань!» «Не знаю, что сказать». Ван Сын замолчал. «Извини, я не хотел срывать постановку». Куанли тут же вмешалась. «При чем тут постановка сейчас? Ты вообще ел сегодня привидение?» Она дотянулась до его руки и прижала пальцы к запястью, прощупывая пульс. «О, уже лучше. Что там со скорой?» Фалинь постучал телефоном по раскрытой ладони. «Ждем». Ван Сын помотал головой, несмотря на то, что в виски тут же словно гвоздь вбили. «Не надо, я правда не поел с утра». Сейчас замучаемся им объяснять все, зачем это нужно. Юйлань встревоженно посмотрел на него. «А, сын, у тебя был обморок. Ты долго был без сознания». Ван Сым вздохнул. Его уже перестало мутить, а головная боль не была чем-то новым, с ним уже случалось сотрясение. Разбираться со скорой и ехать в больницу ему точно не хотелось. Мысли напоминали море после кораблекрушения. Уже все тихо, но вокруг куча обломков, и не поймешь, что нужное, а что нет. Не получалось ухватиться ни за что. «Я в порядке!» — произнес он уже в третий раз, взглянув на сестру. — Юйлань, правда, мне просто нужно отдохнуть. Куан Ли сама сможет все проверить, когда захочет. Я полностью здоров. Куан Ли с Юйлань переглянулись. Фалинь посмотрел на них и тихо выругался себе под нос. Затем поднес, зазвонивший телефон куху. Да. — Нет, уже очнулся. Пока вы едете, можно отправиться к праотцам. — Алинь! — укоризненно произнесла Юйлань. Фалень поморщился и отошел в дальнюю часть павильона, скрытую тенями, продолжая ворчать в трубку, видимо, общаясь с врачами-скорой. Ван Цин только сейчас решился нормально осмотреться. Они по-прежнему были среди старых деревянных стен. Свеча на столе, рядом с которой он очнулся, давно погасла, а успевший растаять воск застыл на ее боках бугристыми потеками. Уже не было никакого сквозняка, и это место снова начало выглядеть как простые декорации. Ван Цин дотронулся до своих волос. С него успели снять парик, но собственные пряди спутались. Верхняя часть костюма лежала рядом темной грудой. Чуть поодаль на сером дощатом полу валялся пояс, словно его в какой-то момент отшвырнули в сторону. А подле него флейта отражала гладким корпусом искусственный свет. Начертанные на ней линии в виде белых змей были тусклыми и матовыми. От одного взгляда на эту вещь по спине ванцину прошелся холодок. Он едва сдержал дрожь, прошившую все тело. В этот момент запястья руки, которой он упирался в пол, осторожно коснулись. Ван Цин повернул голову, встречаясь взглядом с Лун Анем. Тот успел только слегка раскрыть губы, чтобы что-то сказать, когда к ним снова подошел Фалинь. «Если ты в порядке, хватит сидеть, я отвезу тебя домой. Только чтобы завтра отзвонился мне!» Наставил на него палец Куан Ли. «Или я вызову тебе психбригаду!» Юлань бросила на нее взгляд, а потом ласково улыбнулась Ван Цину. «А, сын, цин, давай поедем сегодня ко мне. Я приготовлю что-нибудь вкусное, отдохнешь. Ты переутомился!» Ван Цин улыбнулся в ответ. Если ей так будет спокойнее... К тому же он давно не был у сестры в гостях. Это куда лучше, чем больница. Да и чем его собственная квартира, если честно. По каким-то непонятным причинам ему очень не хотелось оставаться одному. Фалинь подобрал с фриту, Юйлань придержала Ван Цына за локоть, помогая ему встать на ноги. Пальцы Лун Аня скользнули по запястью, и их прикосновение исчезло, оставив лишь призрачное ощущение на коже. Ван Цын не мог ни на чем сосредоточиться, ни о чем думать. Он видел через окно машины улицы города, дороги, автомобили, парки, прохожих, но все превращалось в голове безликие цветные пятна, пока они ехали к дому Юйлань. Сестра молчала и время от времени поворачивалась к нему, чтобы ободряюще улыбнуться или вопросительно поднять брови. Ван сын, как заведенная кукла, отвечал «Я в порядке», пока не потерял для себя смысл и этих слов. Он не ожидал, что, едва присядет на диван в гостиной Юйлань, сразу провалится в глубокий сон. Это произошло как по щелчку выключателя. Возможно, он действительно устал. За это объяснение очень хотелось цепляться, Иван Ван Цин старался не слушать доводы внутреннего голоса, который твердил ему, что дело не в этом. Он слышал шаги брата и сестры, то, как они тихо переговаривались между собой, но не мог открыть глаза, а после звуки вовсе отдалились, пока не превратились в пульсирующую тишину. К счастью, ему ничего не снилось. Когда Ван Цин проснулся, в комнате уже было темно. Он лежал на диване, укрытый пледом. Живот что-то грело, и он приподнял голову, чтобы увидеть на себе тихо сопящую белую кошку Юйлань. Улыбнувшись, он погладил Шанжи по пушистому боку. Та вытянула и растопырила передние лапы. Рядом что-то зашуршало. Это оказался Фалинь, который уснул в кресле и теперь пытался устроиться на нем поудобнее, потому что не помещался нормально на сиденье со своим ростом. Ван Цин усмехнулся, глядя на него. «Почему он не на работе? Или не дома? Сколько вообще времени?» Будто почувствовав, что на него смотрят, Фалинь открыл глаза и осоловило моргнул. В зал из кухни и коридора проникал рассеянный свет, на фоне которого Ван Цин хорошо видел его всклокоченные волос. Эй! — позвал он. — Ты чего не едешь домой? Фалинь повернулся к нему. — Проснулся, наконец! — прохрипел он, садясь ровно и прочистил горло. — Сколько времени? — А похоже, что я знаю! — недовольно пробурчал Фалинь, начав искать свой телефон. Он оказался у него под бедром. Брат поморщился от яркого света экрана. А, еще только девять. Ван Сын нахмурился. Ты так рано ушел с работы? Фалинь посмотрел на него, как на полоумного. Он, конечно, часто отдаривал таким взглядом ван Цина, так что было не привыкать. Я отменил на сегодня все встречи. А как же тут заказчик, господин Чжан? еле вспомнил ван Цин. Для них готовят павильон, он приедет только завтра. Послышали шаги, и в комнату медленно вошла Юйлань. На ней был светло-розовый домашний костюм, а волосы были забраны почти на самой макушке с крученным пучком, по бокам от которого торчали кончики заколки. Ван Цин уже давно не видел ее такой, и губы сами собой растянулись в улыбке. — А Цин? Заметив, что он уже не спит, Юйлань подошла ближе, поставив по пути на стол две принесенные кружки, и села на край дивана. — Ты проснулся? — Как себя чувствуешь? — Хорошо. «Похоже, мне и правда надо было выспаться». Ван Цин приподнялся и подтянул к себе ноги, чтобы сестра могла удобнее устроиться. Шан довольно недовольно забурчала, когда ей пришлось сменить положение, и уползла на руки к Юй Лань. «Извини, что напугал тебя». Сестра погладила его по согнутой коленке и покачала головой. «Ничего, все в порядке. Долго они еще будут делать вид, что темы, которая маячила прямо перед ними, не существует. Днем Ван Цину легко удавалось не думать об этом и не задавать себе все эти вопросы» потому что мысли расползались как муравьи. Но теперь в голове немного прояснилось, и все лежало прямо на поверхности. Однако ни он сам, ни Юйлань, ни Фалинь не касались этого разговора, словно боялись того, к чему он может привести. Ван Цин не солгал, сказав, что чувствует себя хорошо. Тело на самом деле отдохнуло, а череп больше не сдавливало металлическими тисками. Однако в груди клубилось непонятное ощущение, которое невозможно было никак назвать. Оно было тяжелым, и походила на отчаянную, беспричинную тревогу или даже тоску. Решив не волновать лишний раз сестру, Ван Цин спросил первое, что пришло на ум, и сам удивился этому вопросу. — Я не испортил флейту? Ну, но... когда уронил? Фалинь покосился на него, устало поддерживая голову, вжатыми в висок пальцами. — Нет, ее хрен испортишь, раз она до наших дней дожила. — Это в каком это смысле? Ван Цин обнял колени руками, притиснув их к груди. Юйлань тоже посмотрела на Фалиня и вздохнула. — Алинь, нельзя было ее брать. Если бы бабушка узнала, она была бы в ужасе. — Так не будем ей говорить, — поморщился Фалинь. — Что мне еще было делать? Ван -сын окончательно запутался и решил вмешаться. — Стоп, стоп! — О чем вы? Как бабушка Лин связана с флейтой? — Да другая бабушка, — мрачно произнес Фалинь, потирая ладонью лицо. — По отцу! Но, разумеется, теперь все стало в разы понятнее. У Ван Цына появилось ощущение, что он и правда при падении приложился головой. С бабушкой Бию, мрачной женщиной, которая больше всего после смерти мужа любила тишину и одиночество, они почти не общались. Она жила за городом и крайне редко куда-то выбиралась. «Если вы мне ничего не объясните, я поверю Куанли, что мне нужна психбригада», — в замешательстве произнес Ван Цын. «А я давно тебе это говорю», — указал на него пальцем Фалинь. «Мальчики!» — одернула Юйлань. «Ну, хватит!» — Фалинь взлохматил волосы еще сильнее и подался вперед, упираясь локтями в колени. Ван Цин вопросительно посмотрел на него. «Го-Юн сломал твою флейту, пока носился с ней», — сказал Фалинь. «Ты на ней не то что сыграть ничего не смог бы. Ее в руки взять было страшно. Бамбук треснул во всю длину». «Чего?» — переспросил Ван Цин. «А Юн? «Но она была как новая, когда вы подсунули мне ее во время постановки». «Угу». Буркнул Фалинь, роняя подбородок на сложенной домиком ладони. Потому что это была другая флейта. Пальцы мелко заколола от воспоминания о гладком, твердом бамбуковом корпусе, о прикосновении к коже холодного змеиного узора на нем. В голове пронесся звук пронзительной плачущей ноты. Ван Цин успел сыграть ее, когда только поднес к губам эту флейту, прежде чем все тело окутало боль. В каком смысле она была другая? «Эта флейта принадлежит бабушке Бию», — произнесла Юлань. Она встала и дошла до низкого столика в центре гостиной, чтобы вернуться с двумя кружками, для Фалиня и Ванцина. Отдав их братьям, она села на место и продолжила. Дедушка до самой смерти очень берег ее. Вы его не помните, он умер, когда вы были еще совсем маленькими. Ванцин обхватил кружку ладонями, но не смог заставить себя отпить чай, хотя в горле пересохло. У него не получалось уловить суть разговора и хоть как-то сопоставить все, что объясняли брат с сестрой. — То есть, — сказал он, — Та флейта, которую мне показывала утром Минака, была испорчена этим несносным ребенком, которого ты, между прочим, и разбаловал. С лун Анем заодно, — рявкнул Фалин, едва успев проглотить набранный в рот чай, прежде чем начать говорить. До постановки оставалось мало времени, и мне пришлось решать вопрос так, как я умею. Так вот, что имела в виду Минака, говоря, что у них произошла заминка, когда Ван Цым встретил ее в коридоре по дороге в павильон. Приготовленную флейту сломал Аюн, и Фалинь пытался найти ей замену. Юйлань дотянулась до брата в кресле и сжала его плечо. — Алинь, тебя никто не винит. Но флейта, которую ты взял у бабушки, очень древняя. Как ты вообще попал в дедушкин кабинет? — У меня есть ключи, и забыла? — вздохнул Фалинь. Бабушки не было дома. Соседка сказала, она ушла за травами, а это на целый день. Мне некогда было дожидаться ее или искать в лесу, чтобы спрашивать разрешения. А флейту эту я помню с детства. Это единственный выход, который пришел мне на ум в тот момент. Юйлань улыбнулась и снова взяла на руки свою кошку, которая настырно ластилась к ней. Я знаю, как ты серьезно относишься к своей работе. И к моему исследованию тоже. Спасибо, Алинь. Ван Цин, который все это время переводил взгляд то на брата, то на сестру, произнес. То есть вы хотите сказать... Что было проще смотаться к бабушке Бию за флейтой, чем найти ее в магазине? Фалин сверкнул в полумраке глазами. Свет они так и не включали, и единственным освещением оставались лампы в коридоре и на кухне. Он крепче сжал в ладонях кружку с чаем и едва не выплеснул его на пол, когда подался вперед. «Где ты видел в магазине флейты с такими узорами? Это тебе не кофе пойти купить? Ту, что тебе принесла Минака, сделали на заказ. Единственная похожая была у бабушки». Ван Цын примирительно поднял вверх одну руку, потому что во второй так и продолжал держать чай. «Извини, извини, но откуда она у бабушки Бью?» «Я никогда не слышал о том, чтобы она или дедушка играли на каких-то музыкальных инструментах». «Они не играли!» — перевела на него взгляд Юйлань. «Эта флейта передается в семье Фа из поколения в поколение строго по мужской линии уже много столетий». «Сто... столетий?» — запнувшись, переспросил Фалинь. «Да она выглядит как новая!» «Потому что ее правильно хранят». Дедушка завещал ее отцу, но тот так и не забрал. Бабушка Бью говорила мне, что передаст ее сразу тебе. Фалинь сделал такое лицо, что Ван сыну стало смешно, несмотря на весь этот абсурдный разговор. Наверное, у него было такое же, потому что он впервые слышал о чем-то, что передавалось в семье Фа из поколения в поколение. И это была флейта? Что же в ней такого? — А мне она зачем? — спросил Фалинь. Я не коллекционер. У меня в квартире только все самое необходимое для жизни. Не люблю то, что просто лежит и собирает пыль. О, это была чистая правда. Дома у Фалиния не найти ни статуэток, ни мягких игрушек, ни сувениров. Ничего из того, что хоть как-то бы захламляло жилое пространство. Или делало бы его не таким скучным, как всегда, — добавлял про себя Ван Цен. Сплошной минимализм. Юйлань вздохнула и покачала головой. Это семейная ценность. Сколько же ей лет... — спросил Ван сын, чувствуя, что кружка перестала греть пальцы, потому что чай полностью остыл, а он так и не сделал ни глотка. Сестра пожала плечами. — Не знаю, сын, около тысячи. К сожалению, до нас она дошла почти без истории. Наверняка с ней что-то было связано. — Бред какой-то! — буркнул Фалинь. Что с ней может быть связано? — Просто старая вещь. — Ладно, очень-очень старая и хорошо сохранившаяся вещь. Юйлань с улыбкой взглянул на него. — Может, тебе стоит поговорить с бабушкой Бию? Фалинь выставил перед собой раскрытую ладонь. — Ну уж нет, спасибо. Я вернул Флейту на место до того, как она пришла домой, пока он тут дрых. Он кивнул на Ванцина. Мне некогда заниматься этим и дальше. Между ними воцарилось молчание. Тихо мурлыкала Шанжи на коленях Юйлань, и это был единственный звук, наполнявший комнату. Именно в этот момент живот Ванцина решил напомнить о голоде, на который он и свалил причину своей отключки на постановке. Юйлань повернулась к нему и рассмеялась. — Ты уснул! — Я так и не успела тебя покормить. Я приготовила ужин. Давайте поедим. Фалинь, вытянувшись, отставил кружку на край столика и поднялся. — Прости, я поеду в офис. Мне нужно уладить пару вопросов до завтра. Юйлань ахнула. — Алинь, уже почти десять. — А куда деваться? — Весь день из-за тебя насмарку. сказал Фалинь грозно глянув на Ванцина. — Я положу тебя с собой. Я быстро. С этими словами Юйлань передала недовольную этими переменами кошку Ванцину и поспешила на кухню. Шанжи дернула хвостом и ткнулась ему в подбородок. Фалин со вздохом забрал у него кружку и поставил в компанию к своей, покачал головой. «Подумать только!» «Не знал, что в нашей семье есть что-то подобное. Наши предки не могли оставить нам что-то более дельное?» Ванцин усмехнулся, почесывая кошку между ушек. «Ты же историк. Разве тебе не интересно?» Фалин скривил губы. «Наверняка на ней играл какой-нибудь мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра... Ну, хорош!» Ван Цын пнул его и снова устроился на диване. — Все равно тебе не хватит пра, чтобы перечислить на тысячу лет назад. Не думал, что род Фа такой древний. Фалинь пихнул его в ответ. — Сам ты древний. Тебя надо брать на постановке балов. Будешь красиво падать в обмороки вместе с дамами в корсетах. Ван Цын вздохнул. — Не хотел тебя пугать. — Вот еще! — фыркнул Фалинь. — По-моему, ты больше всех напугал своего партнера. Он и так белый, как штукатурка. А когда ты упал, у меня появилась мысль, что он рухнет рядом. В груди больно дрогнуло. Ван Сын сглотнул, пытаясь подавить это тяжелое чувство, которое снова напоминало о себе. Лун Ань. Они ведь даже не поговорили после всего этого. Что, если ему тоже стало нехорошо? Все эти медитации, как оказалось, огромная нагрузка. Ван Сын до этого случая лишь два раза что-то слышал и видел. А Лун Ань занимался этими погружениями регулярно. Где он сейчас? Как он? В гостиную вернулась Юйлань с пакетом для Фалиня. Она поцеловала его в щеку и пожелала хорошей дороги, попросив не засиживаться допоздна. Пока сестра провожала его, Ван сын отпустил Шанжи и встал с дивана. Он плохо помнил, как сменил костюм на свою одежду еще в тысячи эпох, и не был уверен, что не забыл свой телефон. К облегчению тот все же нашелся в кармане джинсов, но полностью разряженный. Ван сына, наверное, за это время уже потерял весь белый свет. Уснуть не получалось. Наверное, ван сын восполнил все мыслимые и немыслимые запасы сна еще днем, так что теперь это был гиблый номер. Он три раза пересмотрел всю ленту в Вейбо, даже ответил на большую часть комментариев подписчиков под своими постами, хотя до этого редко доходили руки. Было уже два часа ночи. Юйлань уговорила его остаться у нее, а не ехать домой. Иван сын согласился, чтобы еще больше не беспокоить сестру. Они поужинали, даже посмотрели какой-то фильм, из которого он не запомнил ни слова, ни кадра. Ван-сын ловил себя на том, что просто зависает, глядя в пространство, и не понимал даже, о чем именно думает в эти моменты. За ужином он спросил Юйлань о Лун-Ане, и сестра сказала, что он в порядке и тоже поехал домой еще днем. Казалось бы, этого должно было быть достаточно, чтобы не волноваться, но тревожность не отступала, а к ночи стала совсем мучительной. Ван-сын со вздохом скинул себя одеяло, встал с кровати и подошел к окну. Юйлань жила в спальном районе, так что снаружи было абсолютно тихо. Над городом сияла полная луна, от которой было светло, как днем. Ван Цин усмехнулся, глядя на нее, прямо как тот прожектор, нависавший над ними с Лун Анем на первой постановке. Теперь у него появилось время подумать обо всем, что случилось. Очень удобно и комфортно было считать, что он потерял сознание из-за усталости и голода. Проблема заключалась в том, что он в тот момент совершенно не хотел есть, а про усталость и говорить нечего. У Ван Цина всегда было полно энергии, девать некуда. Куан-Ли писала ему в WeChat, чтобы спросить, как он себя чувствует, ругала за низкое давление. Да оно у него всю жизнь было низким. Он бы и не знал об этом, если бы Куан-Ли его при каждом удобном случае не мерила. Казалось, все вокруг просто ухватились за эту спасительную ниточку, чтобы не думать о другом. Чтобы не копаться в причинах, у которых не было объяснений. Ван Цин прижался лбом к прохладному стеклу и глубоко вдохнул. В груди продолжал сжиматься. Он и рад был бы не помнить, какая боль растеклась от солнечного сплетения по всему телу в момент, когда он отключился, но его память, на которую все постоянно сетовали, в этот раз оказалась отменной. Он помнил каждый свой вдох, ввергавший все его естество в настоящую агонию. Почему это случилось именно в момент постановки? Чьи голоса он слышал? Это был спор. Двое кричали друг на друга, и Ван Цину казалось, что он сам ощущает эти сокрушительные эмоции. Обиду, недоверие, злость, горечь. Столько горечи. Пойдем со мной к старейшинам. Телефон в руке коротко провибрировал. Ван сын специально поставил его на беззвучный, чтобы не будить Юлань. Ему часто кто-то писал по ночам. Он открыл WeChat и так и застыл, глядя на экран. Как ты себя чувствуешь? Он несколько раз перепроверил, хотя отправитель был подписан. Лун Ань. Ему писал Лун Ань. Он и сам десятки раз за этот вечер набирал ему сообщения и не отправлял, потому что не знал, с чего начать разговор. Третий час ночи. Ему тоже не спится? Ван Цин уже собрался напечатать ответ, но пальцы словно сами перелиснули на журнал вызовов. И вот он уже слушал гудок, поднеся телефон к уху. Лун Ань взял трубку сразу. Ван Цин! От его голоса внутри будто стянулся узел, который тут же и ослаб, разлив по телу приятное тепло. Ван Цин даже не представлял, насколько был напряжен, пока не почувствовал это. Он уперся рукой в подоконник и длинно выдохнул. — Лун-Ань! — Я разбудил тебя сообщением. Нет, я не спал. Ван Цин поднял взгляд на висевшую в небе безмолвную луну. Хотел рассмеяться, но получилось только улыбнуться. Ему вдруг показалось, что он слышит на другом конце связи собственный веселый голос. — Лун-Ань! — Это... Ты что, смотришь мое видео? — Голос оборвался. Ван Цын теперь улавливал только дыхание Лун Аня, а потом и его тихое «угу», которое означало «да». — А какое? Ван Цын забрался на высокий подоконник. Возвращаться в кровать не хотелось, а у оконного стекла было прохладно. — Как ты себя чувствуешь? — вместо ответа спросил Лун Ань. — Ох уж эта твоя привычка задавать вопросы, игнорируя мои, — проворчал Ван Цын. — Все нормально. Я в порядке. А ты? — Я не падал в обморок. — Лун Ань, это не ответ тоже в порядке». Ван Цин прижался затылком к стене. «Они все теперь будут игнорировать правду, и даже Лун Ань...» «Ты врешь», — послышалось в трубке. Первый и единственный человек, который осмелился сказать ему об этом прямо. Ван Цин вздохнул и вытянул ноги, упираясь пятками в противоположную стенку оконного проема. «Ты тоже, Лун Ань? Ты слышал что-нибудь, когда я взял в руки флейту? Голоса. Кто-то спорил. Мы...» От одного этого слова по коже прошелся холод, от шеи до поясницы, заставляя волоски на теле вставать дыбом. Предплечья покрылись мурашками, Иван сын обхватил себя руками, слонив голову в бок, чтобы зажать и не уронить телефон. — Мы оба знаем, что это не мы! — шепотом произнес он. — Это даже не наши голоса! Лун Ань несколько мгновений молчал, но потом все же произнес. — Не наши! — Но в эти моменты ими говорим мы, Ван сын. Что? — Тебе нужно прекратить участие в эксперименте. Ван Цинн вскинул голову, забыв, что держит телефон только плечом, и тот поехал по футболке к животу. Он непослушными руками поймал его и снова поднес к уху. — Почему? — Лун Ань, ты говоришь мне это теперь, когда сам признавал, что вдвоем у нас получается лучше? — Угу. — Тебе становится плохо. Продолжать нельзя. «Ну — Но уж нет. Ван Цин оттолкнулся спиной от стены и сел ровно, крепко сжав телефон пальцами. — Я готов был услышать это сегодня от кого угодно, но только не от тебя. Неужели... — Черт, неужели тебе не интересно, с чем мы имеем дело? Ты же ученый. — Я не могу объяснить происходящее наукой. Спокойно отозвался Лун Ань. Ван Цин от досады испытал желание укусить свой смартфон. — Вот, значит, как? Малейшее препятствие и назад? Какая еще наука, если все это с самого начала было похоже на бред? А теперь, когда они начали получать подтверждение того, что это действительно работает, Лун Ань хочет все закончить? — Я хочу понять, что это. Разобраться. «Лун-Ань, ты же больше знаешь об этом, все эти медитации, все такое. Ты давно этим занимаешься и можешь научить меня. Это просто с непривычки. Ты сам знаешь, что это не так. Реакция твоего мозга слишком непредсказуема». «Ага, ясно, теперь проблемы в моем мозге». Ван Цин снова откинулся на стену и вплел пальцы в волосы, сильно потянув пряди. «Я?» «Лун-Ань, ты единственный, с кем я могу говорить об этом прямо», — признался он. «Ты один видишь то же, что и я». И тебе не интересно, кто эти люди и почему мы слышим их? Ты не хочешь узнать эту историю целиком? Вот оно. Не так давно Ван Син сам с недоверием относился к этому слову, когда его произносила Куан Ли. История. Тогда ему это казалось просто чужими снами, отблесками фантазии, пока не появилось в его собственной голове. Хочу. Спустя целую вечность отозвался Лун Ань. Но я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Никто не пострадает. Ты потерял сознание. Ааа. Ван Цын покосился на дверь, побоявшись разбудить сестру. «Что ты предлагаешь?» Уже тише продолжил он. «Просто закончить эксперимент? Жить дальше? Будто всего этого не было?» «Тебе? Да. Прекрасно. Просто чудесно». Юйлайн тоже за ужином старалась аккуратно, в силу своего кроткого и мягкого характера, выяснить у Ван Цына, не кажется ли ему, что его недомогание связано с влиянием этих неконтролируемых провалов в медитацию. Пришлось врать на свой страх и риск. Надеюсь, что это не испортит научную картину эксперимента. Лун Аню врать было бессмысленно. — А если я не согласен? Лун Ань вздохнул. Ван Цин прикрыл глаза и сильнее прижался щекой к телефону. — Я не хочу, чтобы ты пострадал. Тихо раздалось в ответ. До этого было кто-то. — Я буду осторожнее. И не в таких передрягах бывал, Лун Ань. Я видел. Вот именно. Если... Если хочешь, можно сделать перерыв. Юй Лань предлагала взять недельную паузу. Говорила, что ты тоже очень устал. У тебя еще и диссертация. О! Ванцин улыбнулся и прищурил глаза, снова поднимая взгляд на луну. У меня идея. Не хочешь взять Аюна на прогулку завтра? Просто подышим воздухом, сходим куда-нибудь. Как раз выходной, и мне нужно прикупить кое-что для следующего видео. На крышах? Нет! Лукаво протянул Ванцин. В пещерах? Ванцин, я серьезно. В 150 километрах от города есть целая сеть пещер. Я давно обещал своим подписчикам снять там видео. В трубке снова послышался вздох. Ван Цин улыбнулся еще шире. — Ну, так как? Ты согласен? — Обещаю, никаких медитаций. Только свежий воздух и приятная компания. Не накроют же нас прямо посреди улицы. — Нет, — сказал Лун Ань. — Вот и прекрасно. Ван Цин спрыгнул с подоконника. — Тогда спокойной ночи. Или пожелать тебе приятного просмотра моих видео. — Спокойной ночи, Ван Цин. При ярком солнечном свете все мрачные мысли отступают, как рассеиваются с рассветом ночные сумерки. В воскресенье уставшие за рабочую неделю люди вылились большими толпами в парки и скверы, наводнили магазины и торговые центры. Долгожданная весна и теплая погода радовали всех. Айон тоже широко улыбался и вертел головой по сторонам. Будь его воля, он бы вращал ею по кругу, как сова, чтобы успеть рассмотреть абсолютно все. Он отвлекался на голубей, на других ребят, засматривался на яркие машины, и каждый цветущий куст. Как раз буйным цветом распустились сливы, и от малейшего порыва ветра с них слетали нежно-коралловые лепестки. Ван Цин проснулся утром все с той же тревожностью, которая никуда не делась, просто будто затаилась, чтобы в любой момент снова начать пожирать изнутри. Он проспал всего пару часов, но не ощущал усталости. Только это странное беспокойство. Такое состояние было ему совершенно не свойственно. Он не привык постоянно думать об одном и том же. Ван Цин всегда либо предпринимал какие-то активные действия, чтобы справиться с ситуацией, какой бы она ни была, либо просто выбрасывал из головы то, что не требовало внимания. Теперь же у него получилось отвлечься, только когда он наконец встретился с Лун Анем и Аюном. Лун Ань был одет в легкую синюю куртку, которая издаль выглядела как удлиненный пиджак. Ван Цин понятия не имел, что так, угадаясь с цветом, когда утром, сбирая Аюна из тысячи эпох, натягивал на него такого же оттенка толстовку. Теперь эти двое выглядели как настоящая команда. Ван Цин посмеивался над ними и жалел, что сам не надел что-нибудь в той же цветовой гамме, хотя он не привык так кутаться, было жарко даже в футболке. Они прогулялись по скверу, покатали Аюн на качелях, когда смогли впихнуть его в свободные, так как детей на площадке собралась целая очередь. Настроение постепенно становилось намного светлее. Лон Ан не заводил тему, которую они обсуждали ночью, и Ван Цин решил, что им действительно не помешает отвлечься от всего этого. Реальный мир был куда более знакомым, понятным и уютным, чем все эти сны. Аюн с удовольствием поглощал мороженое, которое ему купил Лун Ань, пачкая липкими руками щеки. Они подходили к торговому району, в котором Ван Сын планировал заскочить в магазин фототехники. Ему надо было забрать заказ. — Подождите меня? — спросил он, когда они дошли до нужного здания. — Я быстро, всего 10 минут. Туда нельзя с мороженым. Он ущипнул Аюна за нос. Лун Ань кивнул. Он был молчаливым, как обычно, но в солнечном свете, держа за руку ребенка, казался не таким холодным и отстраненным. Ветер слегка колыхал его волосы, в которых путался лепесток сливы. Ван Цин улыбнулся, засмотревшись на него. — Лун Гэ, -гэ пойдем! — весело закричал Аюн, указывая куда-то в сторону. Ван Цин увидел там уличную лавку, где продавали какие-то украшения, подделки и игрушки. Круглолицая торговка с ярким румянцем на щеках как раз общалась с молодой парой с маленьким ребенком. Ван Сын перевел взгляд на Лун Аня и подмигнул ему. — Не скупи здесь все вокруг, пока меня не будет. Лун Гэгэ. Аюн уже тащил его туда, где было интереснее, так что Ван сын развернулся и направился в магазин. Он пробыл там всего пятнадцать минут, на пять больше, чем обещал, потому что разговорился со знакомым менеджером. Когда он снова вышел на улицу, не увидел ни Лун Аня, ни Аюна. Куда они могли пойти? Ван Сын приблизился к лавке и спросил у женщины, продававшей игрушки. — Не видели парня и мальчика в синем? Они только что были здесь. Торговка закивала головой. — Да-да, тсс! — щелкнула языком она. — В таком юном возрасте уже пятилетний сын. Неудивительно, что он совсем не умеет его успокаивать. Ван сын почувствовал, как округляются собственные глаза. Что успело произойти, пока его не было? Он бы и хотел посмеяться над тем, что Лун Аня все-таки записали в папы, а юна. Но слова женщины о том, что ребенка надо было успокаивать, его взволновали. Мальчик доверял Лун-Аню. Тот не мог чем-то его расстроить. Это у ван Сина он бы скорее начал плакать, потому что он не был готов покупать ему все, на что падал взгляд. Поудобнее перехватив пакет из магазина, ван Син вытащил из кармана телефон, сразу набирая Лун-Аня. Он продолжал озираться по сторонам в надежде увидеть его высокую стройную фигуру. «Ван-Цын!» Син! послышалось на другом конце связи. На фоне громко плакал ребенок. «Что случилось? Лун-Ань, где вы? Сверни направо от магазина!» Ван Цин, не выпуская из руки телефон и продолжая слышать громкие всхлипы Аюна, побежал в указанном направлении. Он свернул с главной улицы и оказался в переулке, где было чуть меньше народу. Прохожие оборачивались и перешептывались. Две шедшие навстречу девушки бурно общались между собой. «Он такой красивый!» «И уже с ребенком. Повезло его жене!» «Не сказала бы. Ты слышала, как мальчик плакал? Хоть бы на руки его взял, успокоил как-то!» Ван Цин проводил их взглядом и направился дальше. Долго идти ему не пришлось. Аюна стало слышно не только в трубке. Перед ним возникла странная картина. Лун Ань стоял, опустив руки вдоль тела, а за его рукав цеплялся рыдающий на всю улицу Аюн. Он так громко плакал, что на нижних этажах зданий начали выглядывать с балконов люди. Ван-сын остановился. Он впервые видел Лун Аня таким растерянным. Ему нужна была помощь еще больше, чем Аюну. Мальчик заметил его первым. — Ван Гэгэ! — закричал он, но еще крепче вцепился в Лун Аня. Ван Цын все же подошел к ним и сразу взял его на руки. — Что случилось, эй? Пакет больно врезался в запястье, но Лун Ань будто очнулся и забрал его, чтобы Ван Цыну было удобнее держать Аюна. — Ты чего? Что за слезы? Нам же было так весело. — Я бо... боюсь... — проикал Аюн, обхватив его руками за шею, и уткнувшись лицом в воротник. — Кого? — Старшего б... брата! Ван Цын удивленно вскинул брови. Аюн всех называл Гэгэ. И Фалиня, и Лун Аня, и его самого. Невозможно было понять, кого он имеет в виду на этот раз. Не мог же он неожиданно испугаться Лун Аня, с которым провел уже несколько часов. — Ты чего, глупый? — Усмехнулся он. — Это же твой любимый Лун Гэгэ! он быстро помотал головой, размазывая слезы по его плечу. — Речь не обо мне. Лун Ань смотрел куда-то в сторону главной улицы, откуда Ван Сын и прибежал в поисках их двоих. Его взгляд был очень странным и напряженным. — Что? — «Он кого-то увидел?» Лун-Ань кивнул. «Кого?» Недоуменно спросил Ван Цин, тоже оборачиваясь назад. «Старшего брата». Ван Цин покрепче прижал к себе мальчика, который никак не мог успокоиться, и погладил его по спине. Такой истерики у него не было, даже когда Фалинь говорил, что вызовет полицию в тот день, когда нашел его в тысячи эпох. «Но у него же нет семьи!» Растерянно произнес он, снова посмотрев на Лун-Аня. Тот тоже перевел на него взгляд. «Похоже, все-таки есть».